Глава 8. 5 августа 1696 года. Вена. Вчера прибыл наш посол в России с подробным отчетом. Произнес Леопольд, обращаясь к жене. По всей видимости, мы зря опасались горячих амбиций Петра. Военные успехи не вскружили ему голову. Но ведь на Терезе он женился. 2 миллиона талеров, пожал плечами Леопольд. Это очень весомый довод. Тем более, что, судя по всему, он обо всём знал. То есть? По мнению иезуитов, он прекрасно представлял и наши интересы, и французские, а потому смог вывернуть ситуацию в свою сторону. В итоге теперь у него есть женщина, мать его детей, которую он спас жизнь в практически безысходной ситуации. Сейчас она ещё слишком юна, чтобы это понять, но в будущем оценит. И что с того? Она ведь стала монашкой. Уже настоятельница монастыря, устроившая в нём большую чистку и большие преобразования. Непонятно, что Пётр задумал, но явно это как-то связано с церковью. Ха, а ведь получается, что нами он просто воспользовался. Усмехнулась императрица. Я тоже так думаю. Печально улыбнувшись, кивнул Леопольд. Этот юнец обошёл опытных дипломатов Империи и Франции, практически не затратив усилий. Единственный вопрос – это Тереза. Что он с ней собирается делать? Вряд ли он не понимает, что пока она жива, его будут вполне резонно втягивать в борьбу за польский престол. Ян умер. Сейм избрал Лещинского. И не без помощи Петра. То есть ты считаешь, что он помогал нам посадить на польский трон своего врага? Конечно. Всё так же печально улыбнулся Леопольд. Он хоть и молод, но отлично представляет, какое счастье править речью Посполитой. Кроме того, судя по тому, что он учудил летом, царь Пётр задумал очень серьёзные реформы в России. Мне пока ещё переводят законы, принятые на Земском соборе в этом году. Но уже сейчас я вижу, что дело у него будет в излишке. Почему? Что он такое принял? Конституцию. Покачал головой Леопольд? Сам себя, дурачок, решил ограничить. Похоже, мы переоценили его. Сам? В том-то и дело. Причём в тот момент, когда самое подходящее время для укрепления Трона было. Не понимаю, просто не понимаю, зачем он это сделал. Погоди, не спеши с выводами. Скоро законы эти переведут. обещаю через две недели закончить. Пришли мне копии. Сдаётся мне, что мы что-то очень важное упустили из вида. Ты думаешь? «Помнишь, мы пришли к выводу, что за ним стоят иезуиты? Уж не их ли это проказа? Я слышала, что в Южной Америке на реке Парана они творят черти что. «Вот ты о чём!» — тихо произнёс Леопольд. «Но в этом случае получается, что Пётр — заложник обстоятельств. Может, и вообще не самостоятельная фигура?» «Заложник, может быть. А вот то, что он не самостоятельная фигура, вряд ли». Просто заключил сделку с дьяволом по неопытности, да никак выпутаться не может. И как это проверить? Нам важно знать, с кем стоит вести переговоры. Не спеши. Если Пётр действительно самостоятелен, то он должен выкинуть какое-нибудь коленце. Но далеко не сразу. В любом случае ни союзником, ни противником нам он пока стать не может. А с османами как поступать, мы теперь знаем. У него научились... И как долго это положение продлится? Думаю, до начала войны, за испанское наследство. Есть у меня сильное подозрение, что Пётр снова притворяется слабым и неспособным на быстрые решительные шаги. Дескать, повязали по рукам и ногам, конституцию вели и так далее. Ради чего? Неужели он не мог этого предотвратить? Думаю, что мог. Тогда что он хотел с помощью этого всего добиться? Чтобы и мы, и Людовик отстали от него? Возможно. Кивнула Элеонора. Поторопи, переводчиков. Не исключено, что в этих законах таится разгадка.